Глава 21. Трубачи всем хором ездили по деревне и играли генерал-марш, указывая, что время седлать. Но заботливые вахместры уже давно распорядились седловкой, и теперь взводные по дворам осматривали людей, все ли в порядке. Дождь зарядил на несколько дней, мелкий, въедливый, холодный и методичный. Люди ежились в рубашках и в ожидании приказа выводить сбивались кучками под сараями. Туман лохмотьями носился над землею, и было грустно и уныло. Березы за одну ночь начали желтеть, пахнуло осенью, а хрипшие трубы срывались с тона. «Всадники, други, в поход собирайтесь! Радостный звук вас ко славе зовет! С бодрым духом храбро сражайтесь! За царя, родину, сладкой смерть принять!» — пели они хором. Но в сыром воздухе они звучали печально. Саблин спал крепким сном, и румяный ротбег, только что приехавший из Павловска, совсем готовый в амуниции, принимал самые энергичные меры, чтобы его разбудить. «Да вставай ж ты, несчастный! Опять без чая поедешь, а все женщины!» — говорил он, глядя на брошенную на столе перчатку и ощущая в избе сладкий запах духов. «Эх, Саша, Саша! Ну чего там?» — ворчал Саблин. «Проспишь маневры! которые час? Четверть восьмого! О половине восьмого строится!» «Да успею». И Саблин действительно успел, и при помощи расторопного денщика не только оделся, но и чаю напился. Эскадроны медленно тянулись шагом по шоссе, офицеры группами ехали впереди. Все были без шинелей, кроме Мацнева, который закутался в непромокаемый плащ и неистово бронился за то, что командир полка потребовал для примера людям, чтобы офицеры были в кителях. «У всякого барона своя фантазия», — ворчал он. «Он того не понимает, что солдата все одно не обманешь. У каждого офицера шведская куртка или фуфайка поддета, а у солдат ничего. Так что ж форсить-то?» «Он того не хочет понять, что солдату 23 года, мне уже 30. У меня ревматизм, ежели я промокну, мне плохо будет. Вот Саше или Пику, им ничего, им хорошо». «Хорошо», — ответил Саблин. «А почему, Павел Иванович, люди мне разрешили одеть шинели?» «Эх, молода, в Саксонии не была», — воскликнул Гриценко. «А ты подумай, в военном деле зря ничего не делается». «Баронская фантазия», — проворчал Мацнев. «Чудак, ваш благородие», — сказал Гриценко, блестя цыганскими глазами. «Солдат на ночлег придет, ему укрыться надо, укрыться над сухим. У него ведь шинель одна, она и одеяло, и все. А ежели она промокнет насквозь, чем он укроется и согреется? Барон, немец и солдат. Он это дело понимает точно. Я думаю, уже 20-й год маневрирует под Красным Селом. Был когда изучить климат». Полк входил в Гатчино. Вправо показывалась высокая решетка дворцового парка. Плакучие ивы низко склонились над прозрачными прудами. Тучи клубились над густыми купами парковых деревьев, и печаль севера была разлита в туманном воздухе. Странный причудливый похундрик Павел витал здесь своим духом, и все полно было воспоминаниями о нем. Трубачи заиграли полковой марш. «Песенников не вызовешь», — сказал поручик Фетисов. Может быть, удобствующий императрица подойдет к окну?» «И то!» — сказал Гриценко и звонко закричал. «Песенники, вперед! «Да какая императрица!» — ворчал Мацнев. «Добрый хозяин в такую погодку собаку не выгонит, а он императрица подойдет, на него любоваться будет!» «Слышишь, трубачи играют!» — сказал Фетисов. «Да и пусть себе играют!» — сказал Мацнев. «Эх, людей не пожалеют!» «А что, Павел Иванович, как думаешь, Сакс догадается собрание в школе поставить, а?» Неужели в палатке? Там школа хорошая, и учительница не вредная. Совсем и на учительницу не похожа. И нигелистка, и ручки такие, прелесть. Мы поза прошлым годом чай у нее на маневрах пили. Задорная такая. А я бы, эх, хвачонки бы теперь хватнул с паюсной коркой. Ты не знаешь, дудак приехал за полком, пока там собрание и прочее, я бы того, поединый, прошелся. Песенники, согревшиеся в рядах, нахохлившиеся сосредоточенные, выезжали неохотно. Любовин и вовсе не выехал. Вахмистер сзади эскадрона увидал, что песенников мало. Выскочил с палкой в руке и поехал выгонять людей вперед. «Ты, Любовин, чего, аристократ, ломаешь? Слыхал, что песенников шумят?» — грозно крикнул он. «Да я не в голосе, Иван Карпович!» — хрипло ответил Любовин. «Я тебе дам не в голосе! Пошёл, сволч вперед! И вахмистер палкой огрел по мокрому крупу лошадь Любовина. Та поддала задом, и Любовин поскакал вперёд эскадрона. Эскадрон подходил к дворцу. Раздавайтесь на первой победы, пусть русское сердце вздрогнет. Припомним, как бились деды в великий двенадцатый год. Хриплыми голосами пели песенники второго эскадрона. Впереди трубачи играли гитану вальс, а сзади из третьего эскадрона гремел бубен, звенел-треугольник. Кто-то, заложив пальцы в рот, пронзитно свистал. Из-за этого гамма улетали отрывистые слова. «На Сидуня не морай, не морай! не праздни по праздничкам, надевай, надевай!» Эскадроны выходили по подъему на круглую площадь с высоким серым обелиском, и, огибая его, подходили к гатчинским воротам. Впереди были серые чахлые поля, вдали темнел лес, и туман клубился над ним. Холодный дождь все так же сеял непрерывными струями, над полком от лошадей поднимался белый пар. Песенники умолкали.